Вульф умолк. Андерсон смотрел на него молчаливый и спокойный, явно поглощенный расчетами. Вульф нажал кнопку на столе и велел явившемуся на вызов фрицу принести пиво. Как только мне удалось оторваться от блокнота, я тут же уставился на Андерсона. «Это выводило его из себя!» А я был рад любой возможности позлить окружного прокурора. Наконец Андерсон спросил, откуда мне знать, что ваши доказательства стоят хоть чего-то? Поверьте мне на слово, сэр. Они настолько же надежны, насколько и мои суждения. Я ручаюсь и за то, и за другое. Их нельзя подвергнуть сомнению, все возможно. Нет никаких оснований сомневаться в умственных способностях присяжных. Андерсон скривил губы. фриц принес пиво. Вульф открыл бутылку и наполнил бокал. Тут Андерсон заявил. — О десяти тысячах речи быть не может. Предлагаю пять. — пытаетесь торговаться. Это низко. — Да, будет парад. Вульф поднял бокал и осушил его. — Представьте мне доказательства и назовите убийцу, и вы получите чек, как только я арестую его. Вульф вытер губы и вздохнул. — Мистер Андерсон, одному из нас придется довериться другому. Кому именно, я уже обозначил. Не вынуждайте меня это обосновывать. Андерсон пустился в спор. Без всяких сомнений он умел настоять на своем и был отнюдь не глуп, весомых аргументов он не имел, но слов у него водилось в избытке. Когда он умолк, Вульф лишь покачал головой. Андерсон вновь принялся вещать, но на все свои разглагольствования неизменно получал один и тот же ответ. Я добросовестно все записывал и вынужден признать, что до нытья он не пал. Обстрел вел никудышними боеприпасами, но не хныкал. Наконец он достал из кармана чековую книжку и выписал чек. На коленке своей авторучкой проделал это как щитовод, точно и аккуратно, без всякой спешки, с той же педантичностью заполнил графы на корешке, после чего вырвал чек и положил Вульфу на стол. Вульф кивнул мне. Я взял чек и тщательно изучил его. Меня порадовало то обстоятельство, что чек был выписан на Нью-Йоркский банк. Не придется тащиться у Айт Плейнс, куда я попаду не раньше трех часов дня. Андерсон встал. Надеюсь, вы об этом не пожалеете, Вульф. Итак, когда и где? Я позвоню. — ответил Вульф. — Когда? — В течение 24 часов, возможно, 12 Я могу звонить вам в любое время, в контору и домой. — Да, — ответил Андерсон, развернулся и направился прочь из кабинета. Я тоже встал и последовал за ним в прихожую до входной двери, потом вернулся в кабинет, прислонил чек к пресс-папье послал ему воздушный поцелуй. а Вульф насвистывал, точнее сказать, вытянул губы в трубочку и выпускал сквозь них воздух. Вот только звука не производил. Мне нравилось наблюдать его за этим занятием, и предавался он ему исключительно в моем присутствии. Даже фриц не удостаивался подобной чести. Как-то он объяснил мне, что сей беззвучный свист — Означает его капитуляцию перед эмоциями. Я убрал блокнот, положил чек себе в карман и расставил кресло по местам. Через некоторое время Вульф произнес Арчи. Четыре года. Долгий срок. Да, сэр. А десять штук — куча денег. До обеда почти час. Сгоняю-ка я в банк, получу их за корючку на чеке. — Дождь идет. Я думал об этом утром, когда ты рисковал собой, отправившись за город. Вызови посыльного. Боже, права, нет. Я не променяю удовольствие заверить чек даже на пять литров молока. Вольф откинулся назад и прошептал «Храбрец!» и закрыл глаза. Я вернулся как раз вовремя, чтобы разорвать финишную ленточку перед самым обедом.